На пустырь Владен свернул со стороны переулка и встал так, что из райкиных окон увидеть нас было невозможно. Тут же от стены ближайшего дома отделилась знакомая фигура и направилась к нам. Чуча в город вернулся, не удержалась я. Как видишь, и уже приступил к выполнению ответственного поручения. Между тем Чуча распахнул дверь и устроился на заднем сиденье, степенно поздоровавшись, «Классно выглядишь», — кивнул он мне с улыбкой, которую, скорее всего, считал неотразимой. Отсутствие трех передних зубов делало ее особенно впечатляющей. Я свела глаза у переносицы, правда дипломатично от него отвернувшись, и сказала «спасибо». «Ну, не очень любезно», — поторопил Владан. «Значит так». Чуча, он же Максим, уж кому как больше нравится, перешел на заговорщицкий тон. Все наши смотрят в оба, пока подозрительных чужаков не обнаружили. А зачем тогда звал? Я на всякий случай решил, а там уж сам как знаешь. «Чуча, откуда такое многословие?» — попенял Владан. «Просто скажи, в чем дело». «Не сбивай меня», — обиделся он, — «мысли путаются» с дурью завязывай, и мысли в порядок придут. Короче, к Игнатову, у которого сын погиб, друг приезжал. «Чей друг Игнатова?» «Да нет, сына друг, который погиб, типа вместе воевали. А друг типа в отпуске, но и заехал родню погибшего товарища проведать. Вроде ничего такого, а вроде стрёмно, как считаешь?» «Сын давно погиб?» «Не помню». «Года два, наверное, я не календарь, а может и не два. Сначала он, а потом Фуфа разбирался, когда это было. Если скажешь, кто такой Фуфа, я отвечу. Да блин, короче, сын погиб и приехал его дружок. Зря тебя побеспокоил, да? Нет, не зря. Игнатова где найти?» «Ты Игнатова не знаешь?» — поразился Чуча. «У него магазин на рынке, цветами торгует. И, между прочим, колумбиец ему родня. Почти. То есть не сам колумбиец, а Федя, жженый, который у колумбийца правая рука. Игнатов ему то ли дядя, то ли брат троюрный. Зовут его как? Кого? Игнатова. А хрен знает, вроде Владимир. Точно, Владимир Владимирович. Так его Федя называл. Мужик в уважухе, сын-герой и все такое. Где живет? Да он весь день на рынке, в магазине своем. Сына, когда убили, жена Игнатова слегла и того, больше не вставала. Прямиком на кладбище, короче. Он с дочерью живет, с Сонькой. Она не то чтобы дура, но с большой придурью. Да еще хромает и рукой дергает. Хотя по хозяйству справляется и не уродина. Пока жена была жива, Игнатов дочку мечтал замуж выдать, деньги неплохие обещал, в смысле тому, кто на девку позарится, но с рук не сбыл, потому что очень разборчивый, этот не такой и тот не годится, выбирал короче. А потом, когда жены не стало, видать решил, что баба в доме самому нужна. Но девка жениха сама нашла, до ЗАГСа бы она его вряд ли довела, но пуза нажила, скоро родит, говорят, счастливый отец покойный бляха. Свезло ему, успел наследника оставить, заржал чуча. Об этом самом друге тебе кто рассказал? Сосед Игнатова, Толя Плешивый, он хоть и пьянь, но глазастый. Хочешь знать, что на районе делается, иди к Толе. Он у Игнатова спросил, мол, кто такой? Тот и ответил, друг погибшего сына в отпуске. Останавливался у них, а в городе проездом. Игнатова ты сто пудов в магазине застанешь. Он после смерти жены, считай, оттуда не вылезает. Сонька тоже там пасется. Интересно, ребенок у нее тоже с придурью родится или не обязательно? Бляха на башку был слабый, а псих каких поискать? А Сонька тихая и как она только на бляху запала. Чудеса, баб не поймешь. Про баб в следующий раз расскажешь. Ладно, тогда я пошел. Чуча кивнул на прощание и стремительно исчез в переулке, а Владан завел машину. На рынок поедем, спросила я. Думаю, стоит поговорить с этим Игнатовым. Вы не знакомы? Нет, но фамилию слышал, и про погибшего сына тоже. Магазин, который притулился возле входа на рынок, больше походил на сарайчик с огромным окном. Окно напрочь закрывали жалюзи, сейчас они были подняты, сквозь чисто вымытые стекла виднелись букеты в пластиковых вазах. Владан толкнул стеклянную дверь и первым вошел в небольшое помещение, практически всю площадь которого занимали цветы. Звякнул дверной колокольчик — На его звук из-за занавески, отделяющей угол комнаты, появился мужчина лет шестидесяти. Хотя, если честно, определить его возраст было затруднительно. Волосы, когда-то черные, как смоль, на висках посидели. Стриг он их коротко, а вот бороду отпустил до середины могучей груди. В ухе серьга, из-за сергии и темных волос, я поначалу приняла его за цыгана. Однако при ближайшем рассмотрении решила, что ошиблась. Роста он был невысокого, но в плечах, во всей фигуре чувствовалась немалая сила. В общем, с возрастом я запуталась и решила себе этим голову не морочить. «Здравствуй, Владан», — сказал Игнатов, протягивая руку. Марич пожал ее, ответив «Добрый день». «Девушку Полиной зовут», — кивнул хозяин цветочного магазина в мою сторону, — «Да», — отозвалась я и поспешно поздоровалась. «Нужен букет для какого-то особого случая?» Вопрос он задал таким тоном, что стало ясно. Он сильно в этом сомневается. «Надо поговорить», — мягко заметил Владен. Хозяин кивнув, приподнял занавеску. «Проходите, поговорим. Думаю, по пустячному делу ты бы не пришел. Заодно, кстати, чаю попьем». В углу стоял пластмассовый стол, скамья и пара складных стульев. За столом сидела девушка с россыпью веснушек на бледном лице. Видимо, дочь Игнатова, та самая Сонька. Девушка была в положении на последнем месяце, живот заметно выпирал. «Я тебя знаю», — заявила она Владану и широко улыбнулась. «Тебя все знают и боятся. А чего тебя боятся ты же не злой?» "Это точно", в ответ улыбнулся Владан. "Бояться меня нечего, а ты красотка". Девушка засмеялась, откинула назад голову, а отец сказал: "Иди домой, нечего тут сидеть". Судя по всему, они недавно обедали. На столе контейнеры и пластиковые тарелки. Пока Игнатов заваривал чай, Соня быстро собрала контейнеры в холщовую сумку, а пластиковые тарелки в пакет. Хмурыкив нацу, и ушла, вроде бы обидевшись. Мы устроились на скамье. «Не сердись на нее», — сказал Игнатов, провожая дочь взглядом. «Не за что», — ответил Владан. «Кого ждете? Внука, внучку?» «Слава богу, девчонку, с парнями здесь беда не уследишь. Неизвестно, сколько я проживу, а Софью парня в узде точно не удержать. Хотя с девчонкой тоже одно беспокойство — взять хоть Софью. Мужа нет, а она, видишь, рожать собралась». «Бабам рожать положено». «Это да». Игнатов разлил чай в фаянсовые чашки и придвинул к нам. Достал банку варенья, положил одноразовые ложки. «Угощайтесь, как говорится, чем Бог послал». Несколько минут мы пили чай молча. Сделав очередной глоток, Игнатов чашку отставил и задал вопрос. «О чем поговорить хотел?» «У тебя недавно гость был, друг сына». Я сразу понял, о нем речь пойдет. Владан пожал плечами. Ты знаешь, какие дела творятся? Знаю, потому и ждал тебя. Болтают, колумбиец к тебе наведывался, большие деньги сулил. Про деньги врут, а заходить заходил, было дело. Но мы во мнении не сошлись. Он твой родственник? Брешут, махнул рукой Игнатов. Федька, дружок его, моей покойной жены внучатый племянник, седьмая вода на киселе. Но слух и родне прошел, и меня не трогают, так что есть и от Федьки польза. Гость когда появился? С месяц назад. Назвался Геннадием. Геннадий Северцев. От сына о нем слышал? Фамилия знакомой показалась. Может, сын и упоминал, когда. Генка сказал, в Москве после ранения был, на реабилитации. Я его раздетым видел, на плече след от пули. «Так что воевал. Вот только не знаю, на чьей стороне», — проворчал Игнатов. «Вот как? Ага, мужик-то вроде неплохой, но мутный. Надолго у тебя задержался?» «Четыре дня жил», — сказал, мол, от Москвы недалеко, решил на могилу друга заглянуть. Вот и приехал. Сына моего здесь похоронили. Я его встретил хлебом солью, армейский друг сына, сам понимаешь. Спросил, где остановился, нигде отвечает. Я предложил у нас заночевать. Утром Сонька в магазин, а мы с ним на кладбище поехали. Посидели на могиле, выпили за заубокой души. Он и спросил, можно, батя, я у вас пару дней побуду? Конечно, можно. Мне только в радость. Остался. Я и в самом деле поначалу рад был, сына помнят, специально приехал, стал расспрашивать о том, о сём. Он в ответ, не хочу я всё это вспоминать. И это понятно, война и есть война, чего ж в ней хорошего. А когда ты решил, что он мутный тип? Да уже на второй день, хоть мозги у меня водкой залиты были. Пашку своего я хорошо знаю, такого друга у моего сына быть не могло. «Да и я бы с таким в разведку не пошел». Он вроде что-то смекнул и домой засобирался. Сказал, в Тамбове у него тетка, к ней и поедет. А родителей нет, померли. В общем, на пятый день съехал. Документы я проверил, так и есть. Геннадий Северцев. И родился в Тамбове. но вот военного билета при нем не было. А паспорт он, думаю, нарочно на тумбочке оставил, чтобы я увидел. Парень-то не дурак. Разговоры со мной вел разные, вроде ни о чем, то есть о житье-бытье, тут, в яме. И я уже потом, когда он уехал, поразмыслил и понял. Он ведь о тебе выспрашивал. Да так хитро, что и не сообразишь сразу, особенно по пьяному делу. Хотел к тебе податься, а потом решил, лучше потихо и отсижусь. Дочь у меня вот-вот родит, а сама-то хуже дитя малого. Никак ее нельзя одну оставлять, Вот и решил молчком, а вось меня не коснется. Этот Геннадий, кроме тебя, здесь с кем-то дружбу водил? Тебе про него кто сказал? То ли Плешивый, вот с ним и болтал. От и прока вроде немного, если с утра уже лыком не вяжет. Но в яме он знает всех. Думаю, Северцеву и подсказал, с кем стоит поговорить. И с кем? С твоим хорошим знакомым, Леней Кирилловым. «Он же вроде опять сел». «Вроде да, но пару месяцев назад выпустили. Я их с Генкой возле пивной видел. Я с утра на работе, а Генка до обеда один болтался. Вот и нашел дружка». «Это тоже удивило. Зачем военному человеку зэк, да еще алкаш? Потом, когда про тебя понял, стало ясно. Может, с кем еще дружбу свел? Но я его видел только с Леней. Ну и с плешивым, конечно». Тот вечно рядом вертится. Леню когда последний раз видел? А вот с Генкой, пожалуй, и видел. После этого вроде нет. Он все там же живет. А где же еще? Как Северцев выглядел, сможешь описать? Рост примерно метр семьдесят пять. Выправка военная, лицо приятное, но в глаза не смотрит. Взгляд в сторону отводит. Глаза синие, бабы от таких с ума сходят. Волосы темные, длинные, сказал, отпустил, пока на реабилитации был. Чувствуется, мужик сильный, рука крепкая. Про отметину на плече уже говорил. Да, подбородок с ямочкой, едва заметная но есть. Вот, пожалуй, все. Что ж, спасибо, сказал Владан, поднимаясь. Мы простились и вскоре покинули магазин. Владан тут же набрал номер на мобильном. Не знаю, кому звонил, но, судя по тону хорошему знакомому, время на вопросы, как жизнь и прочее, тратить не стал. У нас тут недавно гостил один тип, Геннадий Северцев. Вроде бы проходил реабилитацию в Москве после ранения примерно месяц назад. Сможешь проверить? Надо полагать, ответ был утвердительный. Владен сказал «жду» и отключился. «Теперь к Кириллову поедем», — поинтересовалась я. «Стой здесь», — сказал Владан и вернулся в магазин. Пока я думала, что ему там понадобилось, и не отправиться ли мне следом за ним, Владан возник в дверях с букетом цветов. «Цветы купил, с Маринкой мириться», — подумала я и оказалась не неправа. Букет он сунул мне. «Держи». Игнатов хвастал, дочь букеты собирает лучше любого дизайнера. «Нравится?» «Да, очень. Ты мне его подержать дал, потому что самому лень нести?» «Что за мысли? Я просто подумал, ты любишь цветы, ну и все такое». «Я правильно поняла, ты мне подарил букет?» «Я все еще ждала подвоха». «Ну, — кивнул Владан, — просто так? А как еще дарят?» на праздник или день рождения, еще любимой девушке при встрече. Полина, ты зануда, — вздохнул он и направился к машине. Лилии мне очень нравится Подхалимский сообщил я. Я знаю. Откуда? Ты об этом сто раз говорила. Приятно, что ты запомнил. Еще бы, в смысле трудно было забыть. Знаешь, мне правда очень приятно. «Здорово, мне тоже приятно, что тебе приятно». Я могла и дальше продолжать этот разговор, но неведомый мне Леня Кириллов жил совсем недалеко от рынка. Владен притормозил возле двухэтажной развалюхи, в которой было никак не меньше четырех квартир. По крайней мере, цифру четыре я отчетливо видела, она была намалевана красной краской рядом со звонком. Их, кстати, было шесть, по три с каждой стороны от двери. «Кто такой Леня?» — спросила я, вместе с Владаном, шагая к подъезду. «Ты же слышала, зэк и алкаш. Игнатов назвал его твоим хорошим знакомым. Точно, в юности мы дружили. Ты же знаешь о привычках местной шпаны сбиваться стаей. А верховодил у нас бат. Это тебе тоже известно. А что потом? Потом лёню посадили». Через два года он вернулся, но ненадолго. Утверждал, что настоящая жизнь там, а не здесь. Там все по-честному. Оригинальное суждение. Среди зеков скорее ходовое. Владан подергал дверь и, убедившись, что она заперта, взглянул на звонки, а потом нажал на самый верхний слева. Оказалось, что он не работает. Только когда Владан нажал на третий звонок, Мы услышали за дверью мелодичные переливы. Вслед за этим раздались шаги, и дверь распахнулась. Перед нами предстала женщина, лет тридцати пяти, в футболке и легинсах облегающих дородное тело. В зубах сигарета, от едкого дыма женщина морщилась и казалась недовольной. «Привет», — сказала она, ловко перекинув сигарету из одного уголка губ в другой. «Ты клёньки, что ли?» к нему», — ответил Владан. «Так нет, Леньки. А где он? Черт знает, может, пьянствует где, может, бабу нашел, а может, сдох. Давно его нет? Не слежу я за соседями, но вроде давно. Он ключ от квартиры в тумбочке хранил, чтоб не потерять. Привычки не изменились? Проверь», — пожала плечами женщина, отступив в сторону, чтобы мы могли войти. Сразу за ее спиной оказалась лестница на второй этаж. Рядом три двери. Возле ближайшей стояла облезлая тумбочка. Под одну ножку был подложен рваный мужской ботинок. «Чем это у вас так воняет?» — спросил Владан, направляясь к тумбочке. «Жизнью поганой, вот чем!» — хмыкнула женщина, бросив окурок в ведро с водой, стоящая под лестницей. «Наверное, крыса где-то сдохла, травили месяц назад». Замучили сволочи, белым днем шныряли, сейчас вроде притихли. Владан выдвинул единственный ящик тумбочки и достал ключ. Гости у Лени были? Считай, каждый день пока не пропал, где-то денег раздобыл, небось ограбил кого-нибудь. Владан вставил ключ в замок, повернул и открыл дверь. Запах, царящий в подъезде, не стал сильнее, но к нему прибавились новые ароматы. Воздух в крохотной квартире был спертый, пахло кислой капустой, табаком и еще чем-то резким. Окна были зашторены, оттого здесь стоял полумрак. Женщина держалась рядом со мной, Владан прошел вперед. Квартира состояла из комнаты и кухни примерно три на три метра. Над газовой плитой, липкой от грязи, кружили мухи. Рядом допотопный умывальник, На табурете ведро с водой. Газ здесь был баллонный, а водопровод отсутствовал, услуги во дворе. Ясно, что хозяина в квартире нет. На разобранном диване подушка и одеяло, без постельного белья. Из мебели, кроме дивана, еще два стула и шифоньер, под ножку которого тоже сунули ботинок. Должно быть пару от того, что в подъезде. Дверца была приоткрыта, со своего места я могла видеть вешалки, ничем не заняты. Женщина достала из кармана сигареты, опять закурила, а меня потянуло на воздух, невыносимо было видеть грязь и нищету. Непонятно, почему Владан решил здесь задержаться. Он по-прежнему был в кухне и что-то разглядывал у себя под ногами. Я подошла ближе, На линолеуме просматривался более светлый прямоугольник. Стол раньше здесь стоял, повернулся Владан к женщине. Не знаю, я к нему в гости не хожу. Владан приблизился к столу-тумбе, которому было лет сорок не меньше, и передвинул его вправо. Он как раз встал на прямоугольник, а нашему взору открылся люк в подпол с железным колечком вместо ручки. Владан потянул за кольцо, Открыл люк, и вот тогда вонь стала невыносимой. «Какой гадости он туда набросал!» — скривилась женщина. «Придурок!» Владан достал из кармана фонарик, тонкий как карандаш, и, встав на одно колено, заглянул в подвал, держа фонарик в вытянутой руке. «Чего там?» — спросила женщина. «Ничего хорошего», — отозвался Владан и обратился ко мне. «Поезжай домой», — Работа на сегодня закончена. Почему, спросила я, сделав шаг в направлении подпола, Владан произнес. Не вздумай туда заглядывать, если ужинать собираешься. Хочешь пообщаться с полицией, оставайся, но я бы не советовал. Чего с Ленькой-то, заволновалась женщина, прислушиваясь к нашему разговору. Уже ничего. Помер? О, Господи, а как же он в подполе очутился, если квартира заперта и ключ в тумбочке? Вот и я гадаю, как. Владен стал звонить в полицию, а я поспешила квартиру покинуть. Женщина, чертыхаясь, осталась стоять в дверях. Тоже достала мобильный. Уходя, я слышала, как она говорила кому-то. «Прикинь, Ленька-то, сосед мой, похоже, того, скончался». Вот я и гадаю, кому теперь его хата достанется. У него же нет никого. Я не сомневалась, что через пять минут о кончине Кириллова будет знать весь район. Так и оказалось, на подступах к офису меня уже поджидала Тамара, небось в окно высматривала, а увидев, вышла навстречу. «Полинка позвала громко. Люди болтают, вы опять труп нашли!» Скрывать сей факт я сочла излишним. К тому же было ясно, Владан задержится надолго, Оттого я пошла к Тамаре. Она напоила меня кофе и дала бутерброд, а я в знак благодарности рассказала о находке. К великой печали и даже скорби Тамары сообщить подробности я не могла, так что самые волнующие вопросы, когда убили, как и, разумеется, кто, пока остались без ответа.